Глава 32. Во вторник, 16 ноября 1993 года, рабочий день старшего следователя областной прокуратуры Ермолаева начался в обычном режиме. Если, конечно, не считать того, что час назад он доложил главному прокурору области об успешно проведенном расследовании двух убийств, известных в городе криминальных авторитетов. При этом Ермалаев уточнил, что сам убийца, вероятно, имеет темное прошлое. Если не сказать больше, тот мог оказаться до сих пор необнаруженным немецким диверсантом времен Великой Отечественной войны. Такого расклада главный прокурор области никак не ожидал. Его реакция оказалась весьма эмоциональной, чего, собственно, и добивался Константин Львович. И как закономерный результат старший следователь Ермолаев получил личное указание в кратчайшие сроки довести расследование этого дела до финального конца. Да не просто довести, а так, чтобы впоследствии уже их непосредственное, самое высокое начальство в Москве смогло по достоинству оценить работу местной прокуратуры. Константин Львович прекрасно понимал заинтересованность своего шефа, а потому, едва вернувшись к себе в кабинет, сразу же засел за изучение засекреченных архивных материалов, копии которых только утром были доставлены фельдергерской почтовой службой из Центрального архива КГБ. Чем больше старший следователь изучал материалы, тем все больше и больше удивлялся. Оказалось, что только лишь по окончании войны советской контрразведки и службе государственной безопасности стало известно, что в 1941 году на территорию СССР Диверсионным подразделением Абвер-2 была заброшена спецгруппа немецких диверсантов в составе семи человек. Правда, их личные дела так и не попали в руки советских спецслужб. Было известно лишь одно. Единственной особенностью группы являлась их основная профессия. Все они изначально являлись врачами высокой квалификации, прошедшие затем длительное обучение в диверсионных школах Абвера. Если судить по данным засекреченных архивов КГБ, до поры до времени их диверсионная деятельность на территории Советского Союза была вполне успешной. Однако сколько ниточки не вится а конец обязательно приходит. И как результат, четверо из семи диверсантов в итоге были вычислены и ликвидированы. Единственной деталью, которую удалось дополнительно выяснить, оказалось то, что командиром группы была молодая женщина, лейтенант Ханна фон Шмидт, однако описание ее внешности или какие-либо особые приметы отсутствовали. Знание же прежней немецкой фамилии ничего не давало, поскольку на территории СССР та наверняка действовала под чужим именем. Ермолаев прервался от чтения и в задумчивости закурил сигарету. Выпустив струю густого табачного дыма в потолок, он стал размышлять. «Да... Немцы, конечно, изобретательные сволочи. Это ж надо до такого додуматься, чтобы вести войну в госпиталях. Били точно на поражение. Ведь хорошего командира за неделю не слепишь. Это тебе не пельмешки. Чтобы подготовить хорошего командира или начальника отдела, даже сейчас, в мирное время, порой уходят годы каждодневных усердных трудов. А тогда, в годы войны. Несомненно, немцы придумали очень дерзкий и при этом бесспорно эффективный метод ведения диверсионной войны. Интересно, что бы было, если бы старик Ланге не слетел с катушек и не устроил бы эту резню со спецприемами. Наверняка через какое-то время помер бы себе спокойно и был с почетом похоронен. А в медицинском институте, на его родной кафедре анатомии, повесили бы какую-нибудь табличку, в честь заслуженного деятеля медицины Ланге Эрья. Эх, что за чушь я несу. Раскритиковав сам себя, Константин Львович затушил в пепельнице окурок. Однако продолжить дальнейшее изучение секретных документов ему так и не удалось, так как в этот момент раздался стук в дверь. Следовательно, сторожился и потому, прежде чем что-либо сказать, быстренько спрятал секретную папку в верхний ящик стола. «Войдите!» — громким и строгим голосом произнес он. Дверь открылась, и на пороге возникла знакомая ему фигура капитана уголовного розыска. «Можно войти?» — поинтересовалась Киряк. «Олеся Сергеевна, моя дорогая, вам всегда можно входить в мой кабинет, причем в любое время суток!» — радостно поприветствовал ее старший следователь. Киряк зашла вовнутрь, и, подойдя к рабочему столу Ермолаева, присела на стоящий перед ним деревянный стул. Собравшись с мыслями, она начала. «Константин Львович, первым делом я хочу поблагодарить вас за то понимание и доверие, которое вы вчера мне оказали, позволив повторно осмотреть квартиру Ланге. Это дало мне возможность найти еще одно, возможно, недостающее звено во всей этой запутанной истории. В одной из книг обширной библиотеки старика я обнаружила вот эту фотографию. Посмотрите на нее внимательно. Киряк выложила на стол старый пожелтевший снимок. Ермолаев с любопытством посмотрел на фото, правда, ничего примечательного там не обнаружил. — Да, старая фотография. И что? Я не вижу здесь и намека на немецкого диверсанта Рудольфа Ланге. Какое отношение она может иметь к нему? — удивленно спросил Константин Львович. — Какое непосредственное отношение данный снимок имеет к нему? Я пока что еще не выяснила, но вот одного человека здесь узнала точно. Точнее, даже не одного, а двух. Правда, пока не знаю, кто из них кто». Задумавшись, загадочно произнесла Киряк и неожиданно замолкла. «Олеся Сергеевна, хватит говорить загадками. Давайте ближе к делу». «Вот, Константин Львович, посмотрите на этих двух девушек-близнецов. Видите?» Одна из них, я могу сказать это абсолютно точно, Хельга Генриховна Петерсон. А вот как зовут ее сестру-близнеца, я пока что не знаю. Хотя у меня уже есть одно предположение, однако об этом позже. А вот что меня удивило больше всего, так это один прелюбопытнейший предмет. А если быть точнее, вот эта трость-костыль для пеших прогулок, которую держит в руке пожилой господин. Видите, на этих словах Олеся Сергеевна достала мощную лупу и передала ее в руки следователю. Я уверена с высокой долей вероятности, что именно с этим самым костылем теперь и ходит старуха Петерсон. Как такое может быть? Она ведь всю войну провела здесь, в Союзе, глубоко в тылу. Каким образом он мог к ней попасть? Он что, семейная реликвия? Как-то все это очень странно. нужно с этим разбираться кроме того совершенно непонятно каким образом эта фотография попала к ланге и почему он ее хранит из моего последнего разговора с петерсон я поняла что она всегда держала его на расстоянии а еще константин львович меня мучает вопрос кто такая и кем на самом деле была родная мать профессора разина особенно если учесть то обстоятельство что отцом является рудольф фланге «Дорогая Олеся Сергеевна, кажется, вы окончательно меня запутали. Не надо не мучить меня, я уверен, у вас уже наверняка есть какая-то версия. Иначе бы ко мне сейчас не пришли. Я же хорошо вас знаю, давайте, рассказывайте. Я весь во внимании». «Нет, к сожалению, окончательная версия у меня так и не родилась», несколько виноватым тоном пояснила оперативница. «Скорее наоборот, я пришла к вам за помощью». Дело в том, что во время последнего визита к Петерсон мое внимание привлекла загадочная монограмма на ручке ее костыля. «Вот смотрите, я специально для вас выписала буквы на отдельном листке». Женщина достала из сумочки аккуратно сложенный тетрадный листок, развернула его и положила рядом с фотографией. На нем были изображены три заглавные латинские буквы. В, Фау, С. Пока Ермолаев рассматривал монограмму, Киряк тем временем продолжила. «Я предполагаю, что вот этот мужчина в центре снимка — это их дед. И, скорее всего, по материнской линии. Посмотрите внимательно, видите? И у него, и у женщины с фотографии а также у двух сестер-близнецов прослеживаются схожие черты лица. Возьмите лупу, так будет видно намного лучше», — посоветовала она Ермолаеву. Тот поднес увеличительный прибор к фотографии, и принялся с интересом рассматривать лица. «Да, действительно. Они все четверо очень похожи между собой, как говорится, одной породы». «А это означает...» — негромко продолжила Киряк, стараясь не отвлекать Константина Львовича от изучения фотографии. «Что монограмма на ручке костыля является инициалами имени и фамилии их деда. Но давайте это временно опустим, поскольку саму монограмму я пока еще не расшифровывала». Она лишь навела меня на мысль о том, что и у семейства, изображенного на фотографии, также есть нестыковки в фамилиях родственников. Ермолаев оторвал взгляд от снимка и с непониманием уставился на капитана уголовного розыска. «Поясните!» — только и смог вымолвить озадаченный прокурорский следователь. «Начну издалека. Фамилия отца Хельги Генриховны — Петерсонс. Я не оговорилась. Именно Петерсонс!» с буквой «С» на конце. Я это точно знаю, так как ее внучка показывала мне сохранившийся старый медицинский журнал 1937 года выпуска, где была большая статья, написанная ее прадедом. Так вот, под названием статьи стояли имя и фамилия автора. Я точно помню, что было написано «Генрих Янисович Петерсонс». Он по национальности был латыш. А в Латвии существует правило. Когда пишут фамилию, чтобы определить пол человека, в конце добавляются буквы. Если это мужчина, то обычно добавляется «с», и звучит фамилия, соответственно, «петерсонс». А если это женщина, то в конце добавляется «а» или «е». E. В данном случае фамилия Хельги Генриховны на латышском писалась бы как «петерсоне». Однако в советской паспортной системе которая в 30-е годы только начинала формироваться в нашей стране, таких нюансов просто не было предусмотрено. Следовательно, когда семейство переехало в Советский Союз, то у всех должна была быть одна и та же фамилия. Скорее всего, Петерсонс, как и у отца семейства. Тогда возникает вопрос. Как так случилось, что у Хельги Генриховны фамилия чуть другая? Петерсон. Вряд ли в то непростое время, да к тому же в одной семье, люди стали бы носить разные фамилии. Возникает вопрос, а когда именно произошло изменение фамилии, и из нее исчезла буква «С»? Константин Львович, вы же сами понимаете, исчезает всего лишь одна буква, и во всех записях это будет совершенно другой человек. И где же, в конце концов, ее родная сестра-близнец? про мы так ничего и не знаем. Одни только почему, почему, почему. Вот поэтому, Константин Львович, я к вам и пришла. Есть у меня к вам большая просьба. Возможно, вначале она может показаться несколько странной. Но я очень прошу, чтобы вы сделали официальный прокурорский запрос одновременно на двух людей. На Хельгу Генриховну Петерсон и Хельгу Генриховну Петерсонс. Год рождения — 1917-й. Место рождения — Латвия, город Рига. Да, если возможно, то необходимо будет сделать срочный запрос. И еще одна маленькая просьба. Как только будет получен ответ, то, пожалуйста, сразу же сообщите мне об этом. Сбитый с толку и немало удивленный подобным поворотом дел, поразмышляв пару минут, Ермолаев в итоге дал согласие на инициирование прокурорского запроса, после чего, не удержавшись, решил и сам немного поделиться с Киряк секретной информацией. Вот вы сейчас заострили внимание на нестыковке в окончаниях фамилий семейства Петерсон, а также на том, что на фотографии, обнаруженной в квартире Ланге, изображена сестра-близнец Хельги Генриховны. А я, Олеся Сергеевна, вот что вспомнил. Сегодня утром мне доставили фельгегерской почтой засекреченные архивные материалы, и за пару часов я уже успел выяснить один любопытный факт. Так вот, оказалось, что в составе того самого отряда немецких диверсантов была женщина. Притом она была не просто диверсант, а командир группы. Звали ее Ханна фон Шмидт. Ее, а также еще двоих диверсантов, одним из которых, вероятно, был Рудольф Ланге. Так до сих пор и не нашли. Как вам такие расклады? Будет о чем дома подумать?» Самодовольно улыбнулся Ермолаев. «Да, весьма интересно. Правда, пока что это ни о чем мне не говорит. Действительно, нужно хорошенько все обдумать на свежую голову. От того огромного количества мыслей, предположений и требующих осмысления фактов В голове у сотрудницы уголовного розыска возник едва ли не физически ощутимый мысленный тупик. Подобное состояние ей было не в диковинку, поскольку за годы службы не раз приходилось испытывать схожие ощущения. И имя им было «Банальная умственная и эмоциональная перегрузка», когда даже натренированный аналитический ум Киряк периодически начинал давать сбои. прекрасно понимая, что проку от дальнейшего выстраивания версий в подобном состоянии не будет никакого, она попрощалась с Ермолаевым и отправилась домой. Всю дорогу до дома в ее голове мелькала одна и та же мысль. Эту прописную истину им когда-то вдалбливали в школе на уроках биологии. То был постулат всемирно известного физиолога Павлова о смене умственной и физической деятельности. А потому решив воспользоваться им в полной мере на практике, зайдя домой, она не стала предаваться лени. Вместо этого Киряк отправилась на тренировку по карате. Ведь только там она могла окончательно внутренне расслабиться, а значит, быстрее привести в порядок свой беспокойный ум.